Он открыл ящик своего стола и стал выкладывать передо мной пачки по сто долларов в пять кучек. Здесь 50 тысяч, мистер Андерсен. Я смотрел на деньги как заображенный и чувствовал, что меня затошнило. Никогда еще я не видел таких гор зелененьких. 75 тысяч. — сказал я хрипло. — Только пятьдесят. Будьте благоразумны. Она выскребла все, что смогла. Он взял кейс и начал складывать в него пачки денег, а я сидел как в трансе. Сделка была закончена, но я никак не мог поверить, что все произойдет так... Быстро и просто. Тем временем он пододвинул ко мне наполненный деньгами дипломат. «Хочу вас предупредить, мистер Андерсон. Не вздумайте приходить и просить еще. Шантажистов губит жадность. Это окончательный расчет. Окей? Ладно. Ответил я и отодвинул стул». «Обещаю вам одну вещь. Если вы вздумаете нажать снова на нее, вы плохо кончите. Я лично займусь с вами, и вы умрете медленной, мучительной смертью». Я почувствовал, как по моей спине пробежал холодок, когда наши глаза встретились. «Мы обо всем договорились», — сказал я. Вы не трогаете меня, я не трогаю вас. Я встал, взял дипломат и направился к двери. Остановившись возле нее, я спросил. Питая мальчика, вы убили. А какое вам дело до этого? Спросил он, вкладывая в конверт мое письмо заявления. Когда я ехал в сторону своего дома, то вспомнил Джоя. Остановившись в стороне, я пешком направился в Лостеркорт. Я не разбудил тебя, Джой? Спросил я, когда он открыл дверь. Ничего, мистер Андерсон, ничего. А Джимбо все еще дежурит у бара. Да, мистер Андерсон. Работа закончена, Джой. Пусть возвращается. Достав бумажник, я передал ему 50 долларов. Глаза его просияли. «Спасибо, мистер Андерсон». Он грустно улыбнулся. «Но все равно я не забуду, что они убили Томми. Постарайся ради себя и брата забыть об этом. Они очень опасные люди. Держись от них подальше». Он вновь улыбнулся. «У вас мистер Андерсон свои дела?» А у нас джимбо свои. Послушай, Джой. ты ничего не сделаешь с целой бандой. Это безумно опасно. Понял? Он долго смотрел на меня, а затем кивнул головой. Все равно, мистер Андерсон, то ты, малыш, то, то Я похлопал его по плечу и сбежал вниз по скрипучим ступенькам. Такое событие нужно было отметить. Время подходило к 19.00. Берта должна была уже вернуться домой. Даже если у нее какое-нибудь свидание, она может его отменить. Вернувшись домой и едва успев запереть входную дверь, я услышал телефонный звонок. Берта, улыбнулся я про себя. Ну и нюх. Деньги чувствуются, 200 миль. «Хелло, бэби!» — пропел я в трубку. Меня прервал холодный, чопорный женский голос. «Это мистер Андерсон?» «Да? А с кем я говорю?» «Подождите минутку. С вами желает поговорить мистер Палмер?» «Я уже давно пытаюсь дозвониться вам, мистер Андерсон», — проговорил он каким-то заунывным голосом, взяв трубку. «Я сейчас в отпуске, мистер Палмер. Если что-то важное и срочное, свяжитесь с агентством». «Мистер Андерсон, я вручил ваш рапорт мистеру Хэмиллу».